копью, отводит его назад, и на этот раз погони нет. На этот раз Ангрон готов. Он бросает копье, все еще покрытое ихром с тех пор, как он вырвал его из собственного горла. В ту секунду, когда он бросает его, оно рассекает воздух с оглушительным барабанным боем, преодолевая звуковой барьер. Ангел уклоняется в сторону с грацией, рожденного на небе, уходит от этого стремительного удара. «Нет, Ангрон видит» не уклоняется. Быстрее, чем может уследить человеческий глаз, Ангел поймал свое собственное копье, когда оно пролетало мимо, разворачивается по инерции и с криком сверхчеловеческого усилия бросает его обратно в сторону Земли. Ангрон поймает ее, эту веточку, и он не хватает ничего, кроме воздуха, и сила падающего метеора ударяет его в грудь, швыряя вниз, пригвоздив к испачканной варпом Земле. На несколько нереальных секунд повелитель красных песков оказывается пригвозденным к месту, пронзенный копьем в грудь. Нет никакой боли, только унижение. Он освобождает себя как раз вовремя, чтобы увидеть восходящего ввысь сангвиния, оставляющего его позади. Его раны затягиваются, но медленнее, медленнее, медленнее, чем раньше. Гвозди впиваются сильнее, презирая его слабость. Ангрон поворачивается спиной к своему брату, ища младших кровавых ангелов в Красном Легионе. Он пробирается сквозь них, уничтожает их, отправляя их тела в полет мощными взмахами своего жаждущего душа меча. Если он не сможет поймать ангела, он заманит ангела обратно к себе. Он научился этому бичевателя. Это не занимает много времени. Ангрон едва начал проливать кровь, как он слышит опускающийся взмах ангельских крыльев. Повелитель красных песков снимает корчащиеся тела умирающих кровавых ангелов с клинка и поворачивается, чтобы еще раз встретиться со своим братом. Болт снар плюс ряды ударяются о него. Цепные мечи вонзаются в мышцы его ног. Он игнорирует это, жалкое неповиновение своих племянников с их болтерами и цепными мечами. Он убьет их и пожрет, и принесет их черепа в жертву трону черепов, да, но теперь, сначала, ангел должен умереть. Братья идут друг на друга, меч на меч. Они кажутся размытыми для окружающих их смертных, Столкновение их клинков настолько стремительны, что их мечи поют одну протяжную ноту, продолжительный звон, бескрещенда или диминуэнда. Он прекрасен, этот завывающий перезвон шедевр сломанной физики. Но только один из них бессмертен. Сангвиний, подвластный мускулом смертных, ослабленный войной, начинает замедляться. Его выпады превращаются в уклонение. Его удары переходят в парирование. Он отступает, сначала на сантиметры, затем большими шагами. Напряженными от усилия глазами он видит, что его оттесняют обратно к оскверненным вратам вечности. Повелитель красных песков видит, как на лице ангела появляется понимание того, что чем дольше они сражаются, тем слабее становится только один из них. В обжигающем порыве, который приходит в сознание Ангрона, он знает, что это произойдет в любой момент, когда отчаяние заставит его брата действовать. Клинки лязгают. Они сталкиваются. Они сталкиваются и сталкиваются и сталкиваются а затем Ангрон позволяет Серебряному Мечу пройти сквозь себя, принимая его в свое демоническое тело в качестве жертвы. Он использует удар, питаясь болью и страстно желая нанести урон, потому что это позволяет ему подобраться ближе. Слизь пузырится сквозь клетку его зубов, эктоплазма, которая оживляет его, вытекает из его тела потоком жизненной крови, но это не важно, это того стоит. Когтистая рука сжимается на горле Ангела другая делает выпад вперед своим клинком. Глубоко в сегментуме Ультима находилась планета, которая на самом деле планетой не была. Сфера обломков слилась, образовав планетарную кору, но более глубокие слои планеты были насыщены метанатуральным потоком эфирной энергии. Эта сломанная безделушка в форме мира называлась Сарум. Он был освобожден во время Великого Крестового Похода Пожирателями Миров, и он поставлял большую часть оружия и доспехов этому легиону с тех пор, как его окровавленные спасители ушли, завершив свою работу. Наиболее точным описанием Сарума была бы характеристика, что это была тюрьма в форме планеты. Внутри его ядра был заключен демон огромной силы и хитрости, источник опустошительной скверны Сарума. Меньшее отражение этой мерзости – осколки, если хотите». Дети, если предпочитаете, распространились по всей планете, тайно подчинив себе механикум в сердцах их подземных городов кузнец. Несколько лет назад, мгновение ока в Великой Схеме Вещей, в священных подземных залах кузни Каракса был выкован клинок. Испещренный техноритуальными рунами, которые связывали ковен воющих демонов внутри его лезвия, меч был создан так, чтобы стать порчей физической вселенной, почерневший металл его лезвия противоречил всему естественному. Подобно сильнейшим из триллионов порожденных магией пород нерожденных, он дестабилизировал мир вокруг себя, становясь сильнее с каждой поглощенной душой. Отделка его стоила жизни нескольким ремесленникам, которые были поглощены им в процессе ковки, а после того, как он покинул кузнечную печь, согласно ритуальному закону, он был закален в крови нескольких сотен рабов. Эти рабы были пленниками экспедиционных флотов Великого Крестового Похода, доставленных обратно на Сарум по секретному приказу высокопоставленных лиц из жречества Марса. Этот отрезок зачарованной латуни был известен как «вурак» на биомеханическом языке Сарума. «Черный клинок» — это был подарок механику Мангрону при его восхождении к бессмертию, одновременно прославляющий его триумф в конце пути и еще больше повышающий его место на нем. К тому времени, когда два примарха столкнулись друг с другом у врат вечности, он попробовал кровь более миллиона земных душ. Он убивал невинных и солдат, взрослых и детей, людей и астартес. Мечу, как и его владельцу, как и богу, владевшему душой его владельца, было все равно, откуда лилась кровь. С каждой каплей крови, вплавленной в его металлическую длину, с каждой душой, втянутой существами, жаждущими внутри клинка, его кислотное воздействие на реальность становилось все яростнее. Оружие теперь было почти таким же ядовитым, как и существо, которое его носило, с таким же воздействием мутации и враждебности по отношению к самой реальности. Создатели черного клинка возрадовались бы, пусть и в рамках своих суровых и кровожадных ритуалов, узнав, что их творение однажды попробует кровь великого ангела. Сангвини дергается, когда меч мучительно медленно скользит в его кишки. Его совершенные черты темнеют от боли, и повелитель красных песков наслаждается этим зрелищем, наслаждается оскалом ангела, наслаждается вонью густой, текущей крови Сангвиния. Ощущение наркотическое, опьяняюще чистое. Даже бог войны, в тени которого стоит Ангрон, рычит от удовольствия, видя, как проливается кровь этого существа. Ангрон крепче сжимает горло ангела. Он вонзает лезвие глубже, рыча от свежего потока крови, который вырывается изо рта его брата. Рот Сангвиние шевелится, но сначала не произносится ни слова. Все, что ему удается выдохнуть, это имя своего брата. «Брат!» Ангрону нелегко говорить, но горечь, накопившаяся за всю жизнь, смешивается с агонией в прекрасных глазах его брата. Он погружает клинок глубже в тело ангела, порукоять вонзая его в кишки своего брата, и притягивает сангвиния к себе, пока они не оказываются лицом к лицу. Он достаточно близко, чтобы почувствовать запах крови в дыхании своего брата. Он достаточно близко, чтобы влага брызнула ему в лицо. Ангрон. Ни один звук в жизни не был слаще, чем его безупречный, любимый, образцовый брат, сдавленно шипящий его имя. Челюсти Ангрона плохо приспособлены для человеческой речи, но повелитель красных песков выталкивает слова из своей пасти. Слушайте, как поет умирающий ангел. Сангвини тянется к нему слабыми руками, без когтей. Это жалко. Попытка слабака. Повелителю красных песков не нужно дышать. Ему все равно, если руки его брата сомкнутся на его горле. Но сладость исчезает. Прилив адреналина иссякает. Действительно ли так умирает ангел? Это все, что осталось от борьбы с ангвини в его знаменитой форме. Ангрон. Гор. Воитель, трус, оставшийся на орбите. Повелитель красных песков слышит голос, прорывающийся сквозь его экстатический туман, и чувствует, что гор уже некоторое время пытается достучаться до его пропитанного кровью разума. В присутствии воителя есть насмешка, но прежде всего есть страх. «Отпусти его!» «Отпустите его!» Протянутые руки сангвиния смыкаются на горсти черепных кабелей, венчающих голову Ангрона. Ангел сжимает технологические дреды, которые формируют внешние регуляторы гвоздей мясника, и зверь, которым стал Ангрон, понимает, слишком поздно, намного позже, чем следовало, Ангел сыграл тот же гамбит, рискуя быть пронзенным лезвием, приветствуя своего брата, чтобы подобраться поближе. Убей его, прежде чем слова перестают существовать, замененные бескрайним океаном боли. Настоящей боли, которую, как он думал, он уже был не способен испытать, и теперь она ошеломляла его своей непривычной жестокостью. Повелитель Красных Песков издает рев, достаточно громкий, чтобы пустотные щиты Санктума покрылись рябью миража. Он вырывает свой клинок из тела своего брата, борется, швыряет его, но ангел остается на месте. Белые крылья бьют по лицу демона и отбивают удары его когтей. Он бросает свой собственный клинок, чтобы разорвать ангела когтями. Он срывает осколки золотых доспехов. Крылья кровоточат. Сыплется дождь из перьев. Сангвини ни разу не издает ни звука. Ангрон вскрикивает, и впервые с момента его возвышения в крике слышится что-то иное, кроме ярости. Огонь молниями пронзает его голову. Огонь и лед, лед и пламя, ощущение, для которого у него больше нет разума, чтобы осознать его, но которое уничтожит его понимает он это или нет. Он взмывает ввысь, взмахивая своими неуклюжими крыльями, стремясь к грозовым небесам. Поворачиваясь и кувыркаясь, пытаясь сбросить напрягшегося от усилий ангела. На поле битвы внизу легионы сражаются под дождем крови своих примархов. Повелитель красных песков, Ангрон, я помню, теперь я помню, я Ангрон, чувствует, как его череп скрипит, растягиваясь. Затем трещит, трескается, боль, которая окрашивает заднюю часть его глаз кислотой. Это треск медленно разбивающегося окна треск черепа под гусеницами танка. Теперь он слышит своего брата. Прерывистое шипящее дыхание сангвиния, доносящееся в такт царапанью его перчатки по механическим усикам машины боли. Их глаза встречаются, и в бледном взгляде ангела нет милосердия. Сангвини потерян для страстей которому он всегда сопротивлялся. Повелитель красных песков видит это в уколах зрачков своего брата, в скрежете клыков его брата цвета слоновой кости. Ангел потерял себя из-за жажды крови, и на его щеках проступают ярко-синие вены. Это гнев. Это выпущенный на волю ангел крови. Это гнев настолько абсолютный, что Ангрон чувствует укол другой забытой эмоции ревности. То, что он видит в глазах ангела, это не горькая ярость из-за жизни полной жестокого обращения или гнев, вызванный волей Бога, который вознаграждает только за резню. Он питает Бога войны, как и всякое кровопролитие, но он рожден не от Него. Это собственная ярость ангела, поклоняющегося только справедливости. Как это прекрасно! Как наивно! Как чисто! Это последняя связанная мысль демона. Подпитываемый животной паникой в той же степени, что и разумной яростью, неистовый скрежет когти Ангрона, никак не мешает Сангвинию продолжать убивать своего брата. Братья падают вместе, сила демона теряется из-за конвульсивных ударов, разорванные и окровавленные крылья ангела не в состоянии удержать их обоих в воздухе. Тросы с дредами закреплены глубоко в мозгу монстра. Они не прикреплены к мозгу, они являются его частью, прокладывая свой путь через механизм боли, который заменил и так плохо имитировал целые участки мозжечка, таламуса и гипоталамуса 12-го примарха. Гвозди мясника вплетены в ствол его мозга, вбиты, чтобы связать их со спиномозговым столбом и центральной нервной системой. Это процесс, почти достойный восхищения своей варварской эффективностью, воспроизведенной со зловещим совершенством в его возвышении от смертного к бессмертному. Из-за завесы Ангрон слышит смех. Бог, смеющийся над ним, потому что его не волнует, откуда течет кровь. Смерть Повелителя Красных Песков так же приятна этому божеству, как и смерть любого другого чемпиона. Искрящийся огонь вырывается из трещин в деформирующемся черепе зверя. Трещины хрустят, и каждая из них превращается в пожар, который распространяется от нитей за глазами Ангрона до шипов на его позвоночнике. Возникает ощущение нарушения глубокой и скользкой неправильности, когда у него что-то отнимают, вырывают с корнем из его разума. Тогда он кричит и делает то, чего никогда не делал, ни в своей смертной, ни в бессмертной жизнях. Его рев болезненной ярости окрашен звуком настолько постыдным, что он проведет остаток вечности, отказываясь верить, что это произошло. Звук – это слово, а слово – это мольба. Он умоляет. «Нет!» ворчит зверь своему брату. Этот момент никогда не войдет в легенды ни одного из легионов. Примархи находятся высоко над полем боя, а те немногие сыновья, которые могут наблюдать за своими отцами, слишком далеко, чтобы знать, что происходит между ними. Только Сангвини слышат последнее слово Ангрона, и эту близость он унесет с собой в могилу. Земля приближается с дезориентирующей скоростью. Сейчас или никогда. Когда они вместе рухнули в свободном падении, ангел делает последний рывок и тянет за змей из варварского металла. Голова демона лопается. Это взрыв, выброс внутреннего давления, как гной из сдавленной кисты. Львиная доля мозга Ангрона выходит на свободу в виде брызг огня и кислотной крови. Крылья демона взмахнули еще раз, просто дрожь, нечто рефлекторное. Его когти ослабевают. Вся борьба прекращается. Сангвини освобождается от падающего трупа, расправляя свои израненные крылья, сначала для устойчивости, затем для набора высоты. Под ним демон обрушивается на лестничную аллею, сотрясая Королевское Вознесение и крадя то немногое, что осталось от их отца у воинов-гладиаторов 12-го легиона. Сдвоенный крик поднимается оттуда, где он бьет крыльями над полем боя. Кровавые ангелы сражаются с новой надеждой, видя победу своего отца, истребителя демонов. Пожиратели миров, потрясенные психической реакцией своего убитого родителя, видят ангела императора в ореоле восходящего красного солнца. Инзар был близок к вершине вознесения, окруженной пожирателями миров и глубоко в тени Санктума, когда тело ударилось о землю. Труп повелителя красных песков рухнул на лестницу, ведущую к вратам вечности, разбившись о ступени из мрамора и золота. Земля содрогнулась от удара, и вслед за этим Капилану услышал колоссальный крик, вырвавшийся из горла каждого живого пожирателя миров. Этот плач был не совсем физическим, но что-то кощунственное он чувствовал в складках своего сознания. Полубоги не должны умирать, подумал он, когда этот ужасный крик донесся до ангела Вариоле над ними. Дыхание Инзара было неровным, ускоренным адреналином, но отягощенным усталостью. Он чувствовал боль от ран, которых не мог припомнить, как получил. Сотни случайных порезов и уколов, которые произошли во время перемалывания боевых порядков. Воины мириадов легионов сталкивались повсюду вокруг них бешеными стаями, утратив всякую сплоченность, но всегда орда воителя продвигалась вперед. До сих пор. Он посмотрел вперед мимо гротескного, похожего на мертвого кита, раздавленного трупа Ангрона, туда, где врата все еще стояли открытыми. За этим открытым порталом лежала победа. Раненые отряды Кровавых Ангелов все еще отступали через двери, стреляя по наступающей Орде. «Вперед!» – воскликнул Инзар. «Вперед, к Пантеону! Смерть ложному императору!» Он направил свой Крозиус на врата Вечности и попытался силой воли и молитвой подтолкнуть обезумевших от крови воинов вокруг себя и идти вперед. Из калхидских татуировок на его лице потекла кровь. «Проповедник», – проворчал один из ближайших пожирателей миров. Обезумевший, теперь отчаянно нуждающийся в каком-либо союзнике, Инзар повернулся к нему. Он не знал этого воина. Он был всего лишь одним из тысяч в застопорившемся приливе. Капеллан встретился взглядом с этим человеком, мало чем отличаясь от встречи взглядов, которая произошла в небе между двумя братьями полубогами всего несколько минут назад. Впервые Инзару узнал, каково это, когда на небо обращен налитой кровью взгляд гвоздей, взгляд безумия. В этом взгляде он увидел не просто отсутствие разума, но и его смерть. «Убивай!» прорычал воин, его голосовые связки были толстыми от крови, слизи или и того и другого. «Пойдем со мной, мы все еще можем собрать остальных и колечь Во взгляде пожирателя миров не было понимания. «Я Инзар из 17-го легиона. Услышь меня и прислушайся ко мне. Встань со мной, и мы сможем покончить с этим». Мы так близки, пожиратель миров, казалось, понял. Он протянул руку словно для того, чтобы принести клятву. Инзар взял ее. Сжигай. Пожиратель Миров потянул проповедника за руку, когда тот занес топор, зубья цепи завертелись. Сопротивления не было. Цепной топор прошел сквозь броню, как сквозь кость, и прошел сквозь кость, как сквозь воду. Инзар отшатнулся назад, его рука была ампутирована по локоть, и врезался в другого воина позади него. У него была доля секунды, чтобы увидеть гвардейца смерти, на которого он попятился, падающего под рубящим топором другого пожирателя миров. Это была сцена, повторяющаяся в горестном изобилии, куда бы ни поворачивался Инзар. Пожиратели миров набрасывались на своих собственных союзников, воя, атакуя, убивая. Кровь для кровавого бога. Убивай. Колечь. Сжигай. Черепа для трона черепов. Пожиратель миров отбросил его назад, спотыкаясь об убитых. Инзар сражался одноруким, размахивая своим Крозиусом, лицом к лицу с врагом, который двигался так быстро, что он мог понять, что делал воин, только после того, как это было сделано. Легионер не уклонялся и не защищался, он рубанул по рукояти Крозиуса, отсекая ее, и на обратном замахе лишил несущего слова другой руки, ампутировав ее у плеча. Следующий удар пришелся Инзару в живот, разжижая его кишки в грохоте цепных зубов. Следующий вонзился в нагрудник Инзара, зубья вгрызлись с изысканной жестокостью, пережевывая слои керамита, мышц, костей и мяса внутренних органов. Дисплей на сетчатке Инзара покраснел от потока крови, который он извергнул в свой шлем. Борьба с наркотиками и медитативная сосредоточенность не могли заглушить мучения от перемалывания внутренности в фарш, но боль была вторичной по сравнению с безумной ясностью, охватившей его. Чем больше его разделяли на части, тем холоднее и яснее все становилось. Вопреки реальности происходящего он подумал. «Подожди, не делай этого!» Затем, мгновение спустя. «Мы все еще можем победить!» Мы можем все еще, сквозь красные пятна зрения, сереющие по краям, он увидел пожирателя миров, возвышающегося над ним. Неужели я упал? Инзар задумался. Я лежу на спине? Все больше их приближалось, вцепляясь друг в друга, потерявшись в безумии после смерти своего примарха. Один из них бился в конвульсиях так сильно, что его оружейная цепь зазвенела о боевой доспех. Он был единственным, кто посмотрел сверху вниз на поверженного несущего слова и ухмыльнулся металлическими зубами с прожилками крови. Инзар видел, как зубья топора вращаются, вращаются и опускаются. Он слышал, как боги смеялись, когда он умирал, и впервые в этом звуке не было утешения. Они смеялись над ним. Они всегда смеялись над ним. Латара Сарин была немым свидетелем того, как ВОКС-сеть и настроенные на нее гололиты взорвались невероятным. Командная палуба завоевателя не видела такого уровня активности месяцами, когда офицеры и рядовые поспешили к консолям, которые вернулись к своей ущербной жизни. Она переходила от станции к станции, просматривая кадры с поверхности, которые не могли быть реальными, слушая репортажи, написанные испуганными голосами, которые она едва могла понять». «Кто-нибудь, дайте мне четкий отчет о том, что там происходит». Латару возмутил собственный дрожащий тон. «Рулевой, отключить барьеры и катите нас к восходу земли». Корабль медленно повиновался. Бронированные ставни, защищавшие гигантские окна мостика, отодвинулись, немедленно впуская бурлящий несвет варпа. Откат барьеров ничего не изменил. Поверхность была скрыта в приливах варпа, оставляя их полагаться на гололиты. Есть какие-нибудь новости? крикнула она через всю палубу. Выжившая команда мостика была поглощена своими задачами, пытаясь осмыслить то, что они видели сами. Она проклинала потерю своего старшего офицера и практически всех остальных достойного ранга. Волна тошноты накатила на нее. Она начинала злиться и ее истощенное тело наказывало ее за это. Когда она ела в последний раз? Или в последний раз пробовали чистую воду? Трон, сколько раз она задавала себе эти вопросы с тех пор, как достигла Терры? Латара потерла слипшиеся глаза и попыталась сфокусироваться. Медленно она направилась к своему трону, в последний момент отвернувшись с сухим вздохом как и остальная часть мостика, он был покрыт налетом кровавой материи, и от одного взгляда на него у нее заболели глаза, готовые вот-вот лопнуть. Вместо этого она спустилась на палубу, сев на ступеньки своего возвышения. Единственный способ, которым она могла унять дрожь в руках, это сжать их в кулаки и прижать костяшки пальцев к грязному железному полу. Гололитические дисплеи продолжали обновляться, выводя изображение с едва уловимым смыслом из выкрикиваемых отчетов. Латара наблюдала, собирая воедино все, что могла. Ее глаза были широкими озерами, отражающими прокручивающиеся гололитические слова. Ангрон был мертв. Сангвиний сорвал корону с головы Ангрона и сбросил тело 12-го примарха со ступеней Санктума. Одно это было безумием, которое было почти невозможно осознать. Она бы никогда в это не поверила, если бы не отрывочные пикт-кадры с каналов шлемов, показывающие огромную фигуру Ангрона, падающую на землю и разрывающуюся на части. Пожиратели миров потеряли последние крупицы разума, впав в полное безумие со смертью своего отца. Отчет за отчетом приходили о пожирателях миров, атаковавших своих союзников и друг друга в самоубийственной бойне. Сообщения об унизительной смерти Ангрона поступили не от ее легиона, а от людей в Санктум Империалис Палатин, каким-то образом все еще не убитых. Другие гололиты показывали воинов легиона тысячи сынов, проходящих, изменения. Тысячи из них страдали от быстрого начала неконтролируемых мутаций, плоть вырывалась из их брони, приводя их в неистовство психического насилия. Мир вокруг этих несчастных превращался в камень, стекло и мясо. Сначала никто не знал почему. Было ли это работой Сигелита? Гневом Императора? Неудовольствием богов? Нет, она знала, хотя и не могла сказать, откуда ей это известно. Это было просто потому, что больше ничего не имело смысла. Магнус тоже был мертв. Попытки Латара связаться с кем-либо из офицеров Пожирателей миров на местах потерпели полный провал. Она слышала крики, она слышала помехи, она слышала вой, который наводил на мысли о такой боли, которую она никогда не хотела знать. Латара прекратила попытки. Она наблюдала за гололитами с их карнавалами резней и мутаций. Двое примархов были мертвы. Два легиона проиграли безумию в один и тот же момент. Только один пожиратель миров оставался спокойным. Кхарн, стоя рядом с Лотарой, безмолвно наблюдал, как Тера горит на Окулусе. Его не интересовали гололиты, сияющие над консолями экипажа. Его совершенно не тронули трескучие донесения. Он просто наблюдал, как мир медленно вращается, медленно сгорает. Когда появилась связь с поверхностью, она была разорвана искажением. Латара уставилась на изображение, появляющееся на Окулусе. Существо, с которым она разговаривала, было безногим объединением трех человек, сросшихся с полом и бортами кабины дугами из костей и пульсирующей красной плоти. Его руки представляли собой стебли и кабели, формирующие источники питания для различных механизмов. Оно смотрело на нее шестью глазами и отвечало ей тремя ртами, ни один из которых больше и отдаленно не походил на человеческий. Напряжение окрашивало слова существа, в его голосах ясно слышалось усилие. Это принцип с Ульян Грун из Аудакса. Я командую Хиндарой. Ангрон мертв. Атака захлебнулась. Мы не можем держать ворота открытыми без немедленного подкрепления. Большая часть существа была мертва. Целые части его объединенного тела были некротизированы, покрыты пятнами начинающегося гниения. То, как он был прикреплен к своему окружению, казалось каким-то образом поддерживало его, но не настолько, чтобы сохранить все его конечности живыми. Четыре из его шести глаз выглядели молочно-белыми, в лучшем случае слепыми, скорее всего, разлагающимися. Передача была недостаточно четкой, чтобы она могла быть уверенной. «Святой ад», – пробормотала Лотара себе под нос. «Ангел», – произнесло оно, и его голоса слились в стон усилия. Три языка твари, два из которых были черными и щеголяли чем-то похожим на проколы от неосторожных уколов клыками, коротко лизнули нижнюю половину ее лица. «Мы не можем», — Окулус потемнел. Огни командной палубы и без того тусклые из-за утечки энергии внезапно загорелись аварийным красным. Прошло так много времени с тех пор, как на корабле обслуживались боевые посты, что истощенному экипажу потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что случилось, и отреагировать. Усилить щиты. Латара закричала, но несколько офицеров уже работали над этим, переключая генераторы с минимального наслоения на активное экранирование. Когда корабль содрогнулся, это было из-за того, что входящий огонь разбрызгивался по его пустотным щитам, а не из-за более глубокого грохота повреждения от удара. Кто, черт возьми, стреляет по нам? Латара поднялась на ноги перед своим троном чувствуя себя самой собой больше, чем за все последние месяцы. Ее разум снова начал набирать скорость. «Предательство», — подумала она. «Кто-то во флоте стреляет по нам, и кто-то во флоте собирается умереть». «Рулевой, выведите нас с геостационарной орбиты и вызовите на нашу сторону эскадрилью сопровождения, включенную в реестр. Разжигайте вспомогательные реакторы и запускайте пушки». Кто бы ни стрелял в нас, он скоро пожалеет об этом. Один из офицеров связи ведущий к станции поднес руку к своему подключенному к кабелю наушнику. «Говори», — приказала ему Латара. «Весь флот атакован», — крикнул он, глядя мимо Лотары. «Обращайтесь ко мне», — приказала она, — «а не к моему трону». Глаза офицера расфокусировались, когда он обрабатывал противоречивые голоса нескольких десятков офицеров на борту нескольких десятков судов. Атака идет не с другого корабля. Она исходит с поверхности. Непрерывная канонада против всего флота. У Лотары кровь застыла в жилах. На поверхности была только одна установка, способная «выведите нас за пределы досягаемости». «Защитите нас нашими второстепенными эскадрильями и откройте канал для мстительного духа». Завоеватель задрожал вокруг них, его двигатели медленно набирали мощность. Дрожь пустотных щитов продолжала нарастать. Флагман удерживает позицию в верхних слоях атмосферы. Дежурный по консоли сделал паузу. И его щиты опущены. Латара повернулась к мужчине. «Что?» Щиты флагмана опущены. Минимальное наслоение? Нет. Он снова обращался к ее трону, а не к ней. Они полностью опущены. Окулус снова ожил в вихре резких помех. Они частично рассеялись, показав силуэт мстительного духа. Суда всех классов вокруг него качались, изрытые попаданиями заградительных снарядов, покидая свои позиции и уходя из-под обстрела, спасаясь от огненного шторма, поднимающегося с поверхности. Только флагманский корабль удерживал свое место. Он оставался нетронутым. Корабли в сомкнутом строю воспламенялись, сгорая в попытке вырваться на свободу, но мстительный дух оставался невероятно невредимым входящий сигнал, объявил рядовой, принимающий на себя обязанности мастера Вокса. Центральный гололитический стол снова включился, проецируя суровое изображение воина-легиона, одетого в белое из белых шрамов Яга Тайхана. Его вращающееся изображение окрашивало каждое обращенное к нему лицо в мерцающий синий цвет. Яшиб хана -Хан из Пятого Легиона. Для меня большая честь в настоящее время носить мантию регента Командора, космического порта Львина и Врата. Я адресовываю это послание флоту своры предательских псов, претендующих на небо Терры. Вы обнаружите, что противоорбитальная защита Львиных Врат снова работает. Конец сообщения. Гололит исчез. Он исчез. Латара чуть не рассмеялась. Кровь Императора, но она восхищалась его отношением. Теперь, воодушевленная, она повернулась, чтобы вернуть себе трон впервые за несколько недель. Латара приблизилась к огромному сиденью из искореженного металла и замерла. «Не смотри», — сказал ей Кхарн. Он все еще был безоружен, его доспехи были разрушены ударами, которые убили его. Но она уже посмотрела. Теперь она не могла отвести взгляд. На ее троне восседало смертоносное существо. Существо с сияющими черными глазами и злобной плотью, как будто какой-то извращенный каприз, придал самому кораблю отдаленно человеческий облик. Существо на ее троне носило ее униформу с символом ее красной руки на тонкой груди. Его шерсть была крысиными клочками сидеющего черного цвета, рот представлял собой щель с раздвоенными губами, в которой скрывался целый арсенал зубов пил. Оно завораживало, как завораживают высшие хищники – оно излучало ту же смертоносность. И оно было соединено с троном. Судя по погружению его конечностей в темное металлическое кресло, оно находилось здесь в течение уже нескольких месяцев. Его неприятная человеческая голова качнулась влево, затем вправо, щелочки носа изогнулись, когда оно принюхивалось к воздуху, нагло, как и любой зверь. Оно выглядело голодным. Оно выглядело по-вампирски». Это Латара Сарин, сказал Кхарн. Латара попятилась от этой штуковины. Существо не обратило на нее внимания, его лишенные век глаза моргали влажными бликами, пропитанных кровью перепонок. Когти длиной с ножи легонько постукивали по подлокотникам металлического трона. Подать сигнал мстительному духу произнесло существо на троне Латара Сарин скрипучим голосом, приближенным к голосу Латара Сарин. «Сообщите воителю, что мы готовы». Команда повиновалась этой штуке сразу, не выказывая никакого страха, только усталое повиновение. Она вспомнила слова воителя, сказанные ей несколько дней назад. «Ты не Латара Сарин». Латара повернулась к Харну, сказав это, потому что она должна была это сказать, не обязательно потому, что она в это верила. «Это не я. Я Латара Сарин». Ты призрак, сказала прикованная к трону охотница. Ее голос был по змеиному низким, свистящим, не лишенным сочувствия. Ты память завоевателя о Сарин. Ты эхо машинного духа того, что когда-то было, получившее ложную жизнь вместе с другими призраками, которые ходят по залам моего корабля. Я Латара-Сарин, снова сказала Латара. Ее более твердый тон только усилил отчаяние в ее голосе. Ты даже не первый из моих призраков», – пообещала охотница, и искренность блеснула в ее черных глазах. Завоеватель заклинает тебя вместе с другими, снова и снова. Он возвращает мертвых, которых помнят, и живых, которые теперь изменились. Команда страдает от своих прежних воплощений. Эти призраки – лишь одно из многих безумий корабля, когда он пробуждается здесь, в Варпе. «Я была вежлива с первыми несколькими из вас». Сейчас я стараюсь тебя игнорировать. Это расстраивает тебя, когда ты узнаешь правду». «Я Латара Сарин», — сказала она еще раз, слова задыхаясь срывались с ее губ как пар. «Ты знаешь, кем я тебя считаю на самом деле?» Охотница наклонила голову, рассматривая призрак перед ней. «Ты — моя слабость, отрезанная от меня. Ты — мои ампутированные сомнения, эхом отдающиеся по моему кораблю». «Ты – та часть меня, которая хотела сбежать с завоевателя». «Я Латара Сарин», – подумала она, обнаружив, что не может озвучить угасающее заявление. Призрак теперь становился все слабее. Латара проигнорировала это, откинувшись на своем грязном троне. Должен был появиться еще один, и, несомненно, скоро дрейфующий своим обманчивым путем по коридорам корабля призраков» она тоже будет осуществлять незначительный контроль над системами корабля, считая себя хозяйкой завоевателя. Входящее сообщение вызвало ее мастер Вокса. Только текстовое сообщение, переданное импульсным излучением из внесолнечного местоположения. Флот перехватил его на пути к Терре. Латара приветствовала контакт щелчком своих когтей. Сообщение из-за пределов солнечной системы? Сегодняшний день обещал стать днем значительных событий. Она вывела сообщение на покрытой коркой крови экран, встроенный в подлокотник ее трона, и пробежала по словам своими черными глазами шарами. Совершенно непреднамеренные ее окровавленные губы отклеились от кинжалов и слоновой кости, которые были у нее вместо зубов. Кто знал, что повелитель 13 легиона может быть таким сентиментальным? она выдохнула эти слова сквозь струйки слюны с примесью крови. Продолжайте блокировать сигнал. Не позволяйте этому выйти на поверхность. Сангвини приземляется спиной к вратам вечности. Он преодолел все страдания, связанные с истощением, и израсходовал все резервы своего тела. Он накапливал случайные тяжкие раны, накладывая их друг на друга месяц за месяцем, оставляя его лоскутным несмертным под броней из разбитого золота. Двое его сыновей приходят к нему, неся его упавший меч и его золотое копье. К стыду Сангвиния, из-за своей боли он не узнает их по символам на их доспехах. Тем не менее он благодарит их, принимая энкарминовый клинок. На данный момент он отказывается от копья. Какое бы зло ни было в пламени, вырвавшемся из черепа Ангрона, рука сангвиния превратилась в опаленные руины. Его пальцы сжимаются в обугленные оболочки перчатки, но сгибаются туго, хотя связки его слабы. Это далеко не худшее из его ран, но он пока не может противостоять по-настоящему серьезно. Он может только чувствовать это, распространяющееся по его кровотоку, как жгучий яд, кристаллизующийся в суставах, затрудняющий дыхание. Его брат никогда бы не использовал яд. Это что-то другое, что-то похуже. Он все еще держит в руке корону ангрона, гвозди мясника. Биоэфирная материя в кулаке сангвиния, кальмар из закровавленной стали. От него тянутся меньшие связками дредов со осколками спинной кости, все это похоже на пулеметную ленту. Он переворачивает двигатель паразит, причину такого горя, такой борьбы, и видит последние проблески испорченных электрических сигналов, пробегающих по сосудистым кабелям. На нитях из колючей проволоки свисают налитые кровью глаза его брата. Сангвини бросает последний взгляд на орду воителя. Звери все еще приближаются, пожиратели миров увлечены разделкой друг друга на части, титаны готовятся открыть огонь по своим же войскам, если это даст им хотя бы малейший шанс поразить его. Они вымещают свою ярость на пустотных щитах Санктума, ничего не делая, кроме как разрисовывая воздух вокруг врат Вечности призматикой и фракталами. Королевское Вознесение деформируется, смещаясь с огромными трещинами мутирующего мрамора. Статуи, выстроившиеся вдоль проспекта, изгибаются, превращаясь в иконы греха. Земля раскалывается и чернеет по ее горящим краям, и армия загробной жизни человечества прокладывает себе путь из подземного мира. Боги здесь. Настоящие они или нет, но они здесь. Врата, кричат ему кустодианцы и его собственные сыновья. Запечатайте ворота, запечатайте ворота. Они сражаются и умирают повсюду вокруг него, некоторые достаточно близко, Чтобы дотронуться, некоторые убиты здесь в этот одиннадцатый час в бешеной бойне, некоторые все еще живы и проливают кровь в этом последнем отчаянном отступлении. Те, кто войдет в тень Санктума, пока будут жить. Те, которые остаются снаружи. Так много людей еще слишком далеко, чтобы успеть вернуться, постепенно умирая где-то ниже на ступенях Королевского Вознесения. Они продолжают сражаться, окруженные. Обреченные. Его сердце разрывается, когда он видит такую доблесть и понимает, что должен повернуться к ней спиной. «Сир!» – кричит один из его сыновей в потоке отступающих воинов. Это приносящий скорбь, тот, кто с позором сослал себя на терру, рядом с ним расчленитель. Два сына, которые подвели его в лучшие времена и заставляли его гордиться собой теперь, когда все почти потеряно. Он любит их так же, как любит весь свой легион. И хотя он никогда бы не высказал этого вслух, его сердце всегда больше всего сочувствует разочарованием тем, кто изо всех сил пытается достичь совершенства, которое другие считают само собой разумеющимся. Мой сеньор зовет Зефон, сражаясь на стороне своего брата, в тени своего отца. Отчаяние искажает его знакомые черты. Врата! Крылья сгибаются, больше не белые. Местами они опылены без перьев, местами окровавлены, и сангвини взмывает ввысь с мечом в одной руке и гвоздями мясника в другой. Одну за другой он разрывает цепи. Некоторые ломаются одним ударом, другим требуется второй взмах, чтобы перерубить их, но железо аудекса поддается падению клинка примарха. Освобожденные двигатели врат снова скрежещут. Последние кровавые ангелы, которые пройдут через них, делают это в последний момент. Не у всех из них это получается. Некоторые предпочитают повернуть назад, сражаться, чтобы выиграть последние несколько секунд для своих братьев. Сангвини приземляется между закрывающимися дверьми. На мгновение он не знает, каким путем пойдет – обратно в Санктум или обратно в битву с теми, кто решил остаться в арьер-гарде и сражаться до конца не на жизнь, а на смерть. Он знает, что он хочет сделать, но он знает, что он должен сделать. Ангел Императора бросает обломки мозга своего брата на землю и раздавливает их своим ботинком. Затем он поворачивается спиной к войне снаружи, и врата Вечности закрываются за ним с грохотом, который пронзает его до глубины души. Прошлое находится по одну сторону этого звука. Судьба ждет его на другой стороне. Эпилог Голос в темноте. Сангвини. Что происходит на поверхности тронного мира, я не могу сказать. Я не могу себе представить, какие ужасы вы пережили. Все, что я знаю наверняка, это то, что я нахожусь всего в нескольких днях пути от края системы. И в течение солнечной недели я буду в небе над Террой. Со мной вся мощь нас этого легиона. И я не одинок. До меня дошли вести о трусе льва, который находится в авангарде 6 и 1. -го. Нашей численности достаточно, чтобы очистить небеса и вырвать мир из-под власти архипредателя. Держись за надежду, брат! Это все, что я прошу. Ты можешь дать мне это? Сможешь ли ты продержаться в течение этих последних предельных часов? Эти неуловимые близнецы, победа и месть приближаются. Эта война закончится в тот момент, когда я достигну Терры. Держись во имя Императора и Империума, который мы построили вместе. Я скоро буду с тобой.